«Глава тридцать Ты так думаешь?» — переспросил я. «А что здесь думать?» — она развела руками. «Теперь мы под колпаком, да еще сроки сжали так, как девственница ноги на первом свидании». «Какие интересные ассоциации!» — рассмеялся я. «Говорю, как есть!» — улыбнулась та. «Кстати, спасибо, что не дал мне сорваться!» — внезапно поблагодарила блондинка. «Если б не вы с Сашей, то я не знаю, что бы я сделала с этой стервой. Синдал мне никогда не нравилась. Выскочка, которая ради должности готова отсосать у всех подряд. Так она же лезвий. Я же говорю, стерва. На колени встанет перед любым, если это поможет ей взобраться по карьерной лестнице. А вот Саша... Честно говоря, я удивлена. мицука взглянула на присевшую к себе Мику. Ты знала, что твоя сестра теперь в нашей компании? Нет. Рыженькая пожала плечами. Но не думаю, что она хотела насолить тебе. Ты ведь знаешь Сашу? Знаю кивнула та поэтому и удивлена а уж как я удивлен теперь уже я обернулся к нашей художнице ты никогда не говорила что у тебя такие родственники а ты не спрашивала о моей жизни ответила та до да, таким тоном что мне стало не по себе вроде бы и прозвучало просто но все равно чувствую себя виноватым пожалуй стоит разузнать о них побольше желательно приличной беседе а не из вторых уст но если интересно Продолжила Мика с хитрой улыбкой и, дождавшись моего кивка, заговорила. «Саша старше меня всего на пару лет. Когда мама заболела, то пришлось искать источник дохода. Как ты знаешь, с проектами у нас не особо клеилось, да и она не могла нигде найти хорошие деньги, пока не встретила ей читари». При этих словах Мика нахмурила маленький носик. Он сразу на неё запал, а когда узнал о нашем положении, то... «Что, предложил выйти за него замуж?» Удивленно переспросил я. «Именно так и заму», — печально вздохнула девушка. Они составили брачный договор, по которому Саша постоянно будет рядом с ним в течение нескольких лет. На встречах или в поездках, сам понимаешь, с такой фигурой, как у нее, их пара привлекала внимание издалека. Поэтому и читари и ухватился за эту идею. «И она так просто согласилась?» «Конечно, нет!» — внезапно воскликнула Мика, но тут же сконфузилась. «Прости, сорвалась», — покачала головой. «Нет, сестрёнка не собиралась продавать своё тело. Пускай даже сотнями брачных договоров и прочими прелестями замужней жизни. Но когда маме стало хуже, тут её голос дрогнул». «Не стоит», — успокаивающе произнёс я. «И так всё понятно, что произошло дальше». Ободряюще улыбнулся. «Как я понимаю, Саша сейчас активно борется за свою жизнь. Вот даже в директора почти пробилась». «Ага». Мрачно пробормотала мицука витая в своих мыслях. Но, увидев наши недоуменные взгляды, поспешила пояснить недовольство. «Просто вы знаете, сколько лет я тянулась к этой должности. И вот, местечко освободилось. Я думала, что сейчас, еще немного, и...» Сжала кулак. «И снова ничего». «Ну, здесь я с тобой в корне не согласен», — произнес я. «Сейчас наш клан еще сыроват, но мы подгоним его до феста. И тогда он обязательно бомбанет». «Главное, не опускать руки!» «Точно!» — радостно подхватила Мико. «А когда начальство снимет нам весь этаж, то ты станешь самой настоящей директрисой, только не в Токио, а здесь!» «И пускай наш офис меньше главного!» — вторила ей Кори с такой же улыбкой на лице. «Зато у нас дружная команда. Сперва ты управляла нами тремя, потом всем этажом, человек в двадцать, а после, кто знает, может, и до личного кабинета в Токио дотянешь!» Настроение мицука сразу же приподнялось. «Спасибо вам», — сказала женщина, обведя нас благодарным взглядом. «Я безумно рада, что у меня есть такая команда». И через секунду став более серьезной. Но многозначительная пауза. «Нельзя расслабляться. Работы прибавилось, так что надо все организовать так, чтобы Синдел поперхнулась от возмущения и восхищения одновременно. Засунуть ей ее же слова в задницу так глубоко, как иногда это делает и заму. «Эй!» — я попытался возмутиться, но не вышло. «Угомонись!» — мицука лишь отмахнулась. «В общем, что нам надо? Во-первых, плакаты, которые можно расклеить по городу, афиши для феста и желательно костюмы. Мика, запиши это и передай Саше, раз она занимается организацией, то помоги ей с артами. Наработки у тебя имеются!» «Есть, бас воскликнула Рыженькая. «Во-вторых, нужно как-то оповестить народ. И заму у тебя куча фанатов и знакомых. Запускай сарафанное радио, надо, чтобы на фест пришло как можно больше народа. Я еще подобью классных косплееров, сделаем все в лучшем виде. Отлично. Есть идея, подала голос Куори. Как насчет небольших видео, к примеру, Бакадзори, читающего свои Хокку, или то, как Цукика сражается с монстрами. Я могу сделать парочку, а Хокку сама озвучу. Идеально, довольная мицука хлопнула в ладоши. Теперь у всех есть задание. Кстати, посмотрела она на меня. Завик нам твою знакомую, пора бы и ей поработать в команде. В сумме? Ну а кого же ещё? В общем, все всё поняли? Мы дружно кивнули. Вот и замечательно. А сейчас за работу.